Да я не беспокоилась, уж за семью Филиппову солдат и брат ушел. Сижу одна, работаю, и муж, и оба деверя уехали с утра. На сходку свекор батюшка отправился, а женщины к соседкам разбрелись. Мне крепко не здоровилась, была я Леодорушкой беременна. Последние дохаживала дни. Управившись с ребятами, в большой избе под шубою на печку я легла.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 Заплакали свекровушка, заловушка и я. То было холодно, теперь огнем горю. Горю, бог весь, что думаю. Не дума, бред. Голодные стоят сиротки-деточки передо мной, Неласково глядит на них семья. Они в дому шумливые, на улице дрочливые, Обжоры за столом.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 А дети в слезы, холодно, на нас одежа рваная, с крылечка на крылечко-то устанем мы ступать, под окнами натопчемся, изябнем у богатого нам боязно просить. Бог даст, ответят бедные, ни с чем домой воротимся, ты станешь нас бронить. Собрала ужин, матушку зову, заловок деверя, Сама стою голодная, у двери, как раба. Свекровь кричит, лукавая, В постель скорей торопишься. А деверь говорит, немного ты работала, Весь день за деревиночкой стояла, Дожидалась я, как солнышко зайдет. Получше нарядилась я, Пошла я в церковь Божию. Смех слышу за собой. Хорошо не одевайся, Да бела не умывайся, У соседа очи зорки, В острые языки.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 Что с песней парни гонятся и девицы за мной. За клином огляделась я, Равнина белоснежная, Да небо с ясным месяцем, Да я, да тень моя. Не жутко и не боязно вдруг стала, Словно радостью так и взмывала грудь. Спасибо ветру зимнему, Он, как водой студеную больную, напоил, Обвеял буйну голову, рассеял думы черные, Рассудок воротил. Открой мне, Матерь Божия, чем Бога прогневила я, Владычица, во мне нет косточки неломанной, ломаной, Нет жилочки нетянутой, тянутой, кровинки нет ни не Терплю и не ропщу.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 Так утром вместе с солнышком поспеешь на базар. Всю ночь я шла, не встретила живой души. Под городом обозы начались Высокие-высокие вазы сенца крестьянского. Жалела я коней. Свои кормы законные везут с двора сердешные, Чтоб после голодать. А так-то все я думала. Рабочий конь солому ест, А пусто пляс, овес. Нужда с кулем тащилася, Мучиться чай не лишнее, до да подать не ждут. С посада подгородного торговца Колотырники бежали к мужикам. Божба, обман, ругательство. Ударили к заутренне, Как в город я вошла. Ищу соборной площади, Я знала губернаторский дворец на площади.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 «Ты сладко ль спишь, желанный мой, Какие видишь сны!» Сторонкой, не по коврику, Прокралась я в швейцарскую. «Раненько ты, кума!» Опять я испугалась. Макара Федосеевича я не узнала. Выбрился, надел ливрею шитую, Взял в руки булаву, Как не бывало лысины, смеется. «Что ты вздрогнула?» «Устала я, родной!» «А ты не трусь, бог милостив, ты дай еще целковенький, увидишь, удружу». Дала еще целковенький. «Пойдем в мою коморочку, попьешь пока чайку». Коморочка под лестницей, кровать да печь железная, шандал да самовар. В углу лампадка теплится, а по стене картиночки. «Вот он, — сказал Макар, — его превосходительство». И щелкнул пальцем бравого военного в звездах. — Да добрый ли? — спросила я. — Как стих найдет. Сегодня вот я тоже добр, А временем как пес бываю зол. — Скучаешь, видно, дяденька. Нет, тут статья особая. Не скука тут, война. И сам, и люди вечером уйдут, А к Федосейчу в коморку враг.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 В богатой светлой горнице под пологом лежу. Против меня кормилица, нарядная в кокошнике, с ребеночком сидит. Чьё дитятко красавица? твое. Поцеловала я роженное дитя. Как в ноги губернаторши я пала, как заплакала, как стала говорить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 По водам плыву белым лебедем, По степям бегу перепелочкой, Прилетела в дом с сизым голубем. Поклонился мне свекор батюшка, Поклонилась мать свекровушка, Деверья зитья поклонились, Поклонились, повинились. Вы садитесь-ка, вы не кланитесь, Вы послушайте, что скажу я вам. Тому кланяться, кто сильней меня, кто добрее меня, тому славу петь. Кому славу петь? Губернаторши, доброй душеньки, Александр. Бабья притча. Замолкла Тимофеевна. Конечно, наши странники не пропустили случая за здравие губернаторши почарки осушить.